4. Чужая территория. Идти под палящими лучами светила по сухому сыпучему песку, засасывающему ногу по щиколотку, было нелегко. Утомлённые путники двигались молча, утирая пот, то и дело прикладываясь к быстро пустеющим флягам с водой. Часа через 3 цвет полосы горизонта изменился с стаф из и жёлтого серого. "Пришли?" прохрипел пересохшим горлом Баслов. Джой молчки внул. "Теперь ты видишь что-нибудь впереди?" спросил Драворы Кийск. Почти ничего, ответил Джой. Только большие здания, разделённые внутри на множество секций. Всё путается, плывёт, слишком всё однообразно, невозможно разобрать деталей. По мере приближения к ней серая полоса, искажённая перспективой, изгибалась дугой, охватывая с обеих сторон жёлтую песчаную поверхность пустыни, словно готовилась проглотить её. Когда стали видны дома, стоящие на сером покрытии, отряд ненадолго остановился. Баслов сделал глоток из фляги и выплеснул остатки воды себе в лицо. Мы нашли то, что искали, сказал он, стараясь выглядеть спокойным, как никогда. Этот город построили механики. Да, согласился с ним Кийск, хотя мне всё это время хотелось верить, что мы ошибаемся. Может быть, лучше дождаться ночи? предложил Киванов. Не вижу смысла, пожал плечами Кийск. Ночью в незнакомом городе, в котором негде спрятаться, риск оказаться обнаруженными гораздо выше. Да, человеку трудно остаться незамеченным, если вокруг одни механики. В городе много людей, сказал Джой. Я чувствую их, эту Дравортаки. Город представлял собой точную копию того, во что механики превратили после вторжения Земной Града. Идеально ровное серое дорожное покрытие заливало всю горизонтальную плоскость. Серые дома с зеркальными окнами стояли стройными рядами, словно кирпичи, вылепленные по единой форме. Пересекавшиеся под прямым углом улицы разделяли их на одинаковые кварталы. В том месте, где отряд вышел к городу, край дорожного покрытия приподнимался вверх, чтобы песок не попадал на улицы города. "Предлагаю зайти в дом и найти свободную жилую секцию", сказал Киванов. "Надо же где-то ночевать". "Согласен", кивнул Кийск. Едва только путники ступили на серые дорожные покрытия, как Джой начал бить нервный дрожь. Он старался скрыть от спутников свою слабость, но то и дело дёргал головой по сторонам, словно опасаясь, что на него набросится какой-то демон, возникший из воздуха. Новое ощущение дровора должно быть были сходны с теми, что испытывает рыба, когда в стремительном броске она внезапно выскочив из воды, покидает привычную для себя среду обитания. Пока ещё не очень страшно, но неизвестно, что последует далее. Да и земляном было не по себе среди серых плоскостей, ровных линий и прямых углов, когда кажется, что из-за каждого зеркального стекла за тобой наблюдает внимательный пристальный взгляд. Прямая, ровная, пустая улица просматривалась едва ли не до самого горизонта. Люди двигались вперед осторожно, прижимаясь к стенам зданий, внимательно осматриваясь по сторонам, прежде чем перейти перекресток. Пройдя четыре квартала, они наконец заметили на улице, ведущей влево, две перемещающиеся в их направлении фигуры. Это были не механики, и все же они решили не испытывать боли и судьбу, и зашли в дом. Три двери, выходившие на площадку первого этажа, были отмечены красными светящимися номерами. «Дроворы написали бы номера с возводных секций синими», — заметил Джои. «Может быть, поднимемся на другой этаж и поищем свободную секцию?» — предложил Борис. «Нам нужно помещение на первом этаже», — сказал Киск и с окнами, выходящими на противоположную сторону здания. Он подошел к одной из дверей и нажал на ручку. Дверь оказалась не запертой и легко открылась. «Ну, точно такая же комнатка, какая была у меня на земле в доме, отстроенном механиками», — перешагнув порог с умилением произнес Киванов. Пропустив все в комнату, Киск захлопнул дверь и провел по ней рукой, ища замок. Ни замка, ни какого-либо другого запора не было. Киск недовольно скривил губы и посмотрел по сторонам в поисках предмета, которым можно было бы подпереть дверь. Безнадёжно, сказал, заметив её взгляд Киванов. Здесь ничего не сдвигается с места, кроме стульев. Но разве ты хочешь, чтобы вернувшийся хозяин не смог попасть к себе домой и не увидел дорогих гостей? Вот ты и встречай хозяина, указал ему на дверь Киск. Когда надоест, я тебя сменю. Комнатка была небольшой, без прихожей, рассчитанной на одного человека, и в ней сразу же сделалось тесно. Из мебели имелись только стол, два стула и низкая кушетка. Одну из серых стен занимали два встроенных шкафа, служившие для доставки еды и одежды. На другой находился квадратный экран с 40-сантиметровой диагональю. Все по очереди смыли с себя пыль и песок в крошечной стоячей ванной с душем. Киванов, еще на земле научившийся пользоваться жилой секцией, взял со стола дистанционный пульт управления и, набрав нужный код, заказал шесть комплектов одежды, которые незамедлительно появились в стенном шкафу. Серые безразмерные комбинезоны подгонялись по фигуре с помощью ремешков и застежек. Джои никак не удавалось справиться с непривычной задачей, и Бергу пришлось показать ему, как это делается. Привыкший к просторной одежде Дравор чувствовал себя в затянутом комбинезоне неуютно, и то и дело дёргал то плечом, то коленом, поправляя его на себе и пытаясь разгладить складки. Едою и питьём Дравортаков пользоваться не стали, помня о том, что на земле в них добавлялись препараты, воздействующие на психику. Вместо этого разложили на столе принесённую с собой пищу, а воду для питья набрали в душе. Сделав себе бутерброд, Баслов устроился на кушетке под окнами и принялся ковырять ножом чрезвычайно прочное пропускающие свет с улицы, но непрозрачное с обеих сторон стекло. После долгого и упорного труда ему удалось просверлить крошечное отверстие, которому он принял глазом. «Ну что там интересного?» — спросил у него Вейзель. «Улица. Темнеет уже. Идет человек». И стоило ради этого стараться, — насмешливо покачал головой Киванов. Он взялся со стола пульт, включил экран информационной системы и, набрав код, вызвал на экран меню. Ага, язык не сильно отличается от дроворского, даже я могу понять, что здесь к чему. На земле подобные системы можно было назвать информационными разве только в насмешку. Здесь похоже то же самое. Впрочем, нас, наверное, может заинтересовать вот это план города. На экране появилась схема, похожая на доску для стоклеточных шашек. Ки Ivanovу крупнили изображение центрального района, и на схеме стали видны отдельные здания, часть из которых была отмечена какими-то значками. Джой, тебе эти знаки о чём-нибудь говорят? Нет, покачал головой Дравор. Впервые вижу такие. Ки Ivanov снова вызвал на экран меню и выбрал графу текущая информация. На экране появились две короткие строки. Одна из них сообщала сегодняшнюю дату и точное время суток, другая температуру за окном и в помещении. Что ж, исчерпал уж информация. Прокомментировал увиденный Киванов и выключил экран. «Посмотрите-ка лучше сюда!» — позвал Баслов, продолжавший наблюдение за улицей. К нему подошел Вейзель и, встав на кушетку коленями, посмотрел в проделанной в стекле отверстие. «Механик!» — полушептом произнес он, словно опасаясь быть услышанным снаружи. «Посмотри, Джои!» — позвал Баслов в дровора. «Тебе это будет особенно интересно!» Баслов и Вейзель отодвинулись в стороны, и Джои, заняв их место, прижался щекой к стеклу. По улице неторопливо и плавно двигалось огромное, кажущееся громоздким и неповоротливым существо, похожее на уродливое подобие человека, вылепленное малышом, впервые взявшим в руки серый пластилин. В раздутый бычкообразный корпус, составленный из пяти поперечных сегментов, заходивших краями один за другой, опирался на толстые, похожие на сваи ноги с двумя подвижными суставными сочленениями. Свешивавшиеся вдоль туловища руки также имели две точки сгибов. На самом верху выделялся небольшой шишкообразный нарост, обозначавший голову. Джои в ужасе отшатнулся от окна, сел на кушетку, поставил ноги на пол и резко тряхнул головой, словно прогоняя кошмарное видение. Везель осторожно положил руку ему на плечо. «Кто это?» — обернувшись к нему, спросил Джои. «Это те, кто вторглись на нашу планету. Мы называем их механиками. Похоже, что, по мнению дровартаков, это идеальное вместилище для человеческого разума. Хвала наставникам Дравортаков отделяет от нас барьер, с чувством произнёс Джой. А, кстати, кто сумеет мне объяснить, почему механики до сих пор не воспользовались лабиринтом для того, чтобы проникнуть на территорию Драворов? Обращаясь ко всем, задал вопрос Баслов. Могу предложить тебе десятка два различных вариантов ответа, сказал Киванов, начиная с материалистического. Подобный путь по лабиринту технически не осуществим и заканчиваемый мистическим. Дравортаки считают, что за барьером обитают духи предков и естественно не хотят их тревожить. Можешь выбрать тот вариант, который тебе ближе. Любой из них в равной степени недоказуем. Хотя возможно, когда у тебя появится возможность поговорить на эту тему с дравортаками, Борис внезапно оборвал свою обещавшую затянуть речь Взгляд его был устремлён на дверь.